Эпилог. Сидя на стуле и наглаживая живот, я смотрю на Джареда, который, стоя в одних боксерах, готовит для нас ужин. Бесконечно смотреть можно на огонь, воду и задницу моего мужа, которую облегают белые боксеры. Хотя нет, любые боксеры, цвет тут не имеет значения. Что может быть прекрасней? Верно. Ничего. Он как произведение искусства. Но об этом ему не сообщу. Самооценка Джареда и так далеко за пределами галактики. Болтая ногами, пью апельсиновый сок, когда чувствую влагу между ног. Не ту, что знала раньше. Опомнившись, поднимаюсь со стула и смотрю на домашние штаны, которые сейчас мокрые до самого низа. «Джаред!» — зову его. «Что?» После того, как ответ на его вопрос не следует... Парень поворачивается и смотрит на меня. «Твою мать! Ты рожаешь, Лизи? «Нет! Я просто обмочилась и решила потанцевать». Улыбаюсь, на что его рот приоткрывается, а на лице шок. Спокойно направляюсь к гардеробной, где меняю одежду и возвращаюсь назад, обнаружив Джарада на том же месте, где он был, и точно в том же положении. Сомневаюсь, что он вообще дышал за эти несколько минут. Если ты прошел курсы акушерки, то милости прошу, я рожу дома. «Вашу мать!» — восклицает он, пулей устремляясь ко второму этажу, над чем смеюсь. Меньше чем через минуту он возвращается одетый и с сумкой в руках, но с тем же ужасом на лице. Картер напуган, кто бы мог подумать. Я же ничего с собой не могу поделать, потому что хихикаю, смотря на то, как его волосы встали дыбом. а глаза до сих пор остаются размером с блюдца. Если он будет пребывать в подобном состоянии все время, то я рожу из-за смеха, и вряд ли мы успеем доехать до клиники. Может, я сяду за руль? Продолжаю посмеиваться. Ты рожаешь и хочешь сесть за руль? У меня просто отошли воды, Картер. Но если ты продолжишь так лупить глаза, то я рожу прямо в машине из-за перенапряжения смехом. «Ты испортишь чехлы!» «Не переживай. У меня есть богатый любовник, я попрошу подарить тебе на Рождество новые». «Можно я сам выберу?» — смеется Джаред. «Думаю, мы договоримся». Киваю, поглаживая живот. Потихоньку начинаются легкие схватки, и сейчас самое время засекать их периодичность, потому что это первое, что у меня могут спросить. За 20 минут Джаред преодолел путь от нашего дома к клинике, с которой мы составили договор народы. Вторую легкую схватку я почувствовала через 10 минут после первой. Надеюсь, они будут усиливаться побыстрей, а не на минуту в час. Если через час схватки будут с промежутком в 9 минут, то я буду лазить по стенам в течение этих часов, как Человек-паук. Только пускать не паутину, а проклятье. Я настроилась на сильные боли, но надеюсь, что это не продлится долго. Теплые стены цветом топленого молока встретили меня, как только делаю шаг на порог палаты. Возле окна, закрытого жалюзями, расположился коричневый диван. Рядом с ним протянутое кресло, на котором можно выпрямить ноги, а напротив телевизор. Центр комнаты занимает медицинское кресло-кровать со всеми приспособлениями для родов. Около него по правой стороне растянулись все экраны и кнопки, а также инструменты. Рядом парочка прозрачных кроваток для наших малышей. Эта палата заранее ожидала и была подготовлена по срокам для нас. «Располагайся, Элизабет», — улыбается медсестра. «Меня зовут Дейзи. Я буду рядом с тобой до тех пор, пока не покинете наши стены с малышами на руках». «Можно просто, Лизи, улыбаюсь в ответ. «Я могу увидеть мужа?» «Конечно», — кивает она, скрываясь за дверью. «Сейчас начинаю волноваться. и Я не каждый день рожаю, чтобы быть подготовленной к определенной боли и знать, что делать. Я рожу, а что дальше?» «Надеюсь, у меня сработают материнские инстинкты. На них буквально вся надежда. У меня много силы и достаточно высокий болевой порог». Но уже давно известно, что роды дело нелегкое и не быстрое. Дверь за спиной открывается, и на пороге появляется Джаред, чему радуюсь, а на душе возникает успокоение. Ты можешь остаться подольше? Столикой надежды спрашиваю я, когда он притягивает меня в объятия и кладет ладонь на живот. С ума сошла, я буду с тобой все время, Лизи. Все время? Да. Даже на родах? хмурюсь, не до конца ему доверяя. «Я же сказал, все время!» — смеется парень. «Тебя, кажется, клинит». «Просто проснулся кретинизм», — улыбаюсь я. «Заметно!» — кивает Джаред, оставляя поцелуй на макушке. «Я всегда буду рядом». «В какой-то степени у меня будто отлегло от сердца, а с другой страшно. Роды кажутся очень интимным моментом». Я не знаю, как буду себя вести и вообще, каково это, когда муж наблюдает за тем, как из тебя вылезает человек. Мы не обсуждали тему совместных родов, но Джаред, видимо, решил все сам. Наверное, так даже лучше, потому что я вряд ли могла дать согласие. Он часто не оставляет мне выбора и обычно только к лучшему. Надеюсь, что и сейчас это правильное решение с его стороны. Видя замешательство на моем лице, Джаред хмурится. Что с тобой? Ничего. Жму плечами. Лиз? Я просто не знаю, как мы потом будем смотреть в глаза после такого. Нормально будем смотреть. Даже секс будет лучше, а то живот слегка мешает. Меняю одежду на халаты, и располагаюсь на диване рядом с Джаредом, который обнимает меня и включает телевизор. Мультик, который транслируют, немного отвлекает от схваток, которые за час успели уменьшить свою периодичность на пару минут. Что только радует, но еще они болезненно увеличились, что уже не особо воодушевляет. Для меня такая боль вполне терпима, но ощущается заметнее тех, что были час назад. Я благодарна тому, что в данном случае медицинские учреждения позволяют выбрать врача, который будет вести всю беременность, а после при наличии сертификата может принимать роды. Элеонора оказалась моим лучшим вариантом. Она была на связи и все знает о том, как протекала беременность, кому, как не ей, ее принять. Конечно, она будет не одна, но главное, что именно ее руки примут наших малышей первыми. Следующий час меня осматривают и записывают кардиотокографию, задавая несколько вопросов о самочувствии и болевых ощущениях. которые вновь усиливаются и сокращаются в периодичности. Меня спасает лишь Джаред, точнее, его отвлекающие поцелуи. Они самое настоящее чудо, не меньше. Не знаю, как это действует, но одним присутствием или касанием. Он снимает нервозность и уменьшает боль. Либо он ромашка, которая дарит покой, либо его тело состоит из успокоительных. Не знаю, каким образом, но мне даже удалось уснуть. в то время как Джаред держал ухо востро и глаза открытыми. Заметные болезненные порывы вырвали меня из сна меньше, чем через час, как только чувствую резкую и острую боль, вздрагиваю, распахнув глаза. «Больно?» — быстро тараторит Джаред, приложив ладонь к животу. «Да». Киваю, сгибаюсь пополам. Поднимаюсь с дивана, где удобно устроилась головой на коленях Джареда, и тут же загибаюсь очередной раз. «Как дела?» — улыбается Элеонора, как только ступает на порог палаты. «Я хожу по тонкой грани покончить жизнь самоубийством», — сдавленно сообщаю я. «Значит, мы уже близко», — Смеется женщина. «Продолжай в том же духе. Юмор тебе сейчас не помешает». По моему взгляду Джаред понимает, что ему лучше покинуть палату на некоторое время. «Это он и делает». Я же ложусь на кресло и желаю, чтобы мне сообщили о том, что рожу прямо сейчас. Еще не больше двух часов, Лизи. Можно как-то помочь подтолкнуть их к выходу на волю? Поговори с ними, может, они подсобят. Улыбается она. Они подсобят, если сделают это прямо сейчас. Она впускает Джареда в палату, и я пытаюсь расслабиться. Только три пальца, Лизи, а должно быть хотя бы четыре. сообщает она мне. Ждем еще один, и тогда все может ускориться. Боже, морщится Джаред, занимая место на диване. Зачем я это слушаю? Это естественно, смеется Элеонора. У тебя еще роды впереди. Это должно действовать как поддержка? Или я могу расслабиться, потому что все пойдет как по маслу? Расслабляться можно после того, как получите два конверта в руки. На меня вновь накладывают датчики, тем самым удерживая на месте. Элеонора покидает палату, а я подкладываю локоть под голову и закрываю глаза, потому что получаю новую порцию боли. С каждым получасом получаю усиление и учащение схваток, которые теперь были с периодичностью в пять минут. Поставив кресло рядом с кроватью, Джаред берет мою ладонь и целует тыльную сторону кисти, пока я кусаю нижнюю губу. чтобы не завыть от боли, которую испытываю. Сейчас действительно хочется рвать на себе волосы и лезть на стены, а то и выше. Хочется скакать по палате и лежать одновременно. Чертов датчик не позволяет повернуться или хотя бы встать. Я буквально приклеена к одному положению на неизвестное количество времени. еще полчаса, и я хочу биться головой о что-нибудь, потому что к такой боли совершенно не была готова. Я старалась держаться только из-за Джареда, ладонь которого крепко сжимала в своей, скрипя зубами. «Сильно больно», — тихо спрашивает он, не скрывая страха в голосе. «Картер, я готова убить тебя», — рычу я. «У нас больше никогда и ничего не будет. Черт бы тебя побрал». «Хреново», — хрипло смеется Джаред. из-за чего подняла на него яростные глаза, которые должны были испепелить его вместе со всей клиникой. «Господи, я просто убью тебя!» — взываю, съеживаясь от боли. «Если ты не споешь, то мы разводимся!» «С ума сошла, что ли?» — указываю пальцем в сторону тумбочки. «Телефон!» Как только получаю желаемое, включаю первую попавшуюся композицию в списке. Оказалось очень даже весело. потому что из динамика заиграла песню Шона Пола «Хей, hey, диджей». «Пой, Картер!» — требую я. «Я не знаю эту песню!» — смеясь, говорит Джаред. «Что за нахрен, Лизи? «Пой!» — растягиваю из-за боли, вцепившись в его руку мертвой хваткой. Джаред начинает подпевать мелодии, а я не знаю, то ли смеяться, то ли плакать. Можно, конечно, делать все одновременно. Именно этим я и занимаюсь. Пока Джаред мычит в такт музыки, я хихикаю из-за того, как это смешно звучит и выглядит, вою и плачу одновременно из-за боли, которая усиливается. На втором куплете Джаред начинает пританцовывать, сидя на стуле. Это абсолютно отвлекает меня от боли. И теперь я захлебываюсь слезами от смеха. Это концерт, который застала Элеонора, зайдя в нашу палату. «У тебя тут весело!» — улыбается она. «Кому как?» — ворчит Джаред. «Не останавливайся, Картер!» — настаиваю я, над чем Элеонора смеется. «И больше шевели бедрами, ты все-таки танцуешь под испанскую песню. Ты прикалываешься, что ли?» «Картер!» «Твою мать, зачем я на это согласился?» «Не знаю, выпадет ли мне еще одна возможность увидеть его в подобном состоянии, поэтому с удовольствием воспользуюсь своим положением сегодня». Джаред продолжал подпевать каждой песне, которая играла следом, что меня немного успокаивало и смешило, несмотря на то, что из глаз бежали слезы от боли. Еще через полчаса я действительно могла убиться чем угодно, даже пластмассовой ложкой, лишь бы не чувствовать острой боли, которая пронзала все тело. Джаред вытирал мои слезы и поддерживал всеми возможными способами. Подпевал песням, гладил по голове. Позволял сжимать свою руку так, что на коже оставались следы от моих ногтей. И я уверена, он мог ходить на голове, если бы я его попросила. С меня снимают датчик, чем заметно облегчают болевые ощущения, но только на каплю. Теперь я могу повернуться на другую сторону и немного выпрямиться. Спина затекла, как и все тело. Джаред не покидает палату, он лишь отворачивается. когда Элеонора надевает очередную пару перчаток и осматривает меня. «Можешь взять свой халат, Джаред. Максимум полчаса, и вы станете родителями». «Поскорей бы. Я перепел все возможные и невозможные песни», — выдыхает он. «Теперь ты тоже пел, Тейлор», — улыбаясь сквозь боль. «Пусть это будет нашей тайной». Приняв показанную позу, Хватаюсь за тяги и нахожу упор в приспособлениях для ног. Пусть этот ад закончится. Мы находимся тут слишком долго. Джаред оставляет поцелуй на макушке и сжимает мою ладонь. А я закрываю глаза, чувствуя потуги. Я сразу поняла, что это они, даже не до конца понимая смысла этого слова. Это просто ощущение того, что сейчас родишь. Потому что из тебя что-то лезет. но уже не чувствуешь той боли, потому что все силы ушли на схватки. «Давай, Лизи, ты готова», — сообщает Элеонора, разместившись между моих ног, а Дейзи улыбается, стоя за ее спиной. «Вдох-выдох, напрягаемся и выталкиваем. Как назовете?» Мейсон и Мэдисон», — отвечает за меня Джаред. Вздохнув, киваю и делаю так, как она сказала несколько раз. С разных сторон слышу только поддержку и подсказки. Приходится три раза собраться с силами, чтобы услышать крик первого комочка, отчего из глаз хлынули слезы радости. «Это Мэдисон», — широко улыбаясь, говорит Элеонора. «Поздравляю с первой малышкой». «Спасибо». В унисон отзываюсь я и Джаред. Джаред отрезает пуповину и нашу дочь забирает Дейзи. а он возвращается ко мне с блеском в глазах. «Я люблю тебя», — шепчет Джаред. «Я люблю тебя». Выдыхаю, вытирая слезы, которые, не переставая, скользят по щекам. Через пару минут в мои руки вкладывают небольшой сверток в виде меди, которая успокоилась, как только я прижала ее тельце к себе. Все вокруг расплывается из-за слез, а взгляд не фокусируется или отказывается это делать. Эмоции берут верх. «Ты самая лучшая, Лизи. Улыбается Джаред, поглаживая ее через пеленку и оставляя поцелуй на моем виске. Передав ему в руки наш комочек, я смотрю на Джареда, как завороженная. Это чувство не передать, когда он рядом и поддерживает любым способом, а после чего берет на руки малышку, и вы вместе захлёбываетесь слезами от разрывающего сердце счастья. Роды не такие болезненные, как я думала. Вся боль заключалась лишь в схватках, дальше она просто не ощущалась. Через четыре минуты я вновь почувствовала новые потуги, и на свет появился Мейсон, которого мы тоже встретили в слезах от счастья. Получив его на руки, я всхлипнула и улыбнулась сквозь слезы. Как оказалось, самое неприятное ожидало впереди. Мы полностью отстранились от того, что Элеонора продолжала орудовать надо мной. Несколько минут Джаред ворковал над свертком в руках, улыбаясь Мэдди, которую продолжал держать. Со временем палату покинула Элеонора, Дейзи, а за ними еще одна медсестра, которая делала замеры и записи. Мы, наконец-то, остались одни. Наша семья, пополнившаяся двумя кровиночками. Эти трогательные моменты всегда будут храниться в моей памяти. Нет ничего ценнее и дороже семьи. Спасибо. — шепчу я, получив в руки Мейса и подняв глаза на Джареда. «Это тебе спасибо!» — улыбается Джаред, поглаживая мой подбородок большим пальцем. «Я ничего не сделал. И у меня есть кое-что». «Ты сделал много. Если бы не ты, то я могла сойти с ума». «Ты и так сошла!» — тихо смеется он, достав из кармана небольшую тонкую коробочку, которую вручает мне. Открываю крышку и улыбаюсь, смахивая новые слезы. На небольшом квадрате расположилась парочка соединившихся детских пяточек, на каждой из которых выгравирована первая буква имени наших комочков. 10 декабря», — с улыбкой говорит Джаред. «Самый лучший день», — возвращаю ему улыбку. «Да, за два с половиной года их набралось очень много, и с каждым годом будет только больше». Кто знал, что после переезда в Нью-Йорк я встречу его, человека, которому отдам свое тело, душу и сердце. Я отдам ему все, что он захочет. Каждую клеточку, каждую частичку, каждую молекулу себя. Джаред был прав. Исход нашей истории был известен заранее. Мы никуда и никогда не денемся друг от друга, как бы не хотели. Да и не захотим. Этап расставания уже был пройден. Повторять не захочет ни он, ни я. Наша семья — это наш мир, полный любви, заботы и нежности по отношению друг к другу. И теперь по отношению к нашим комочкам. Все, что нужно ценить — время. Оно скоротечно. Его не повернуть вспять, не изменить и не повторить. Буквально вчера я вышла из комнаты и встретилась глазами с парнем, который теперь является моим мужем. Я думала, что никогда не буду с подобным ему, но где нахожусь сейчас? Джаред Картер сидит рядом в статусе моего мужа и поглаживает по головке итог нашей любви. Прижимая к себе Мэдди и Мейса. я понимаю, что нет ничего невозможного. В наших руках весь мир, и если мы действительно этого захотим.